Я прижался к стенке салона и вытащил люгер. Сняв его с предохранителя, я подготовился принять посетителя, как того требовали. А это я уже познал на собственной шкуре обычаи гостеприимных людей плоскогорья. Я услышал, как открылась и вновь закрылась дверь рулевой рубки, а потом увидел свет карманного фонарика, который держал ночной гость, когда начал спускаться по ступенькам, ветшим в салон. На мгновение он остановился, пучок света скользнул по стене, отыскивая выключатель. Я выскочил из прикрытия и сделал сразу три вещи. Схватился рукою за его шею, бесцеремонно нападал коленом ему в спину и воткнул дуло люгера в его правое ухо. Это было жестоко, но, пожалуй, необходимо, ведь это мог оказаться мой старый друг Квин. Возглас боли, изданный человеком, показал, что я имею дело не с Квином. — Друг мой, я воткнул вам в ухо не детскую игрушку, а дуло пистолета. От потустороннего мира вас отделяет всего один крошечный шаг. Не советую вам его делать. И не заставляйте меня нервничать. Судя по всему, потусторонний мир не произвел на него большого впечатления, но он и не заставил меня нервничать. Лишь из его глотки вырвались какие-то нечленораздельные звуки. Он или пытался что-то сказать, или просто пытался дышать, но движений никаких не делал и стоял, слегка наклонив голову. Я немного ослабил хватку. «Включите свет левой рукой. Только делайте все медленно и осторожно». Он сделал это медленно и осторожно. В салоне снова стало светло. «Поднимите руки над головой как можно выше». Его можно было назвать поистине образцовым пленником. Он все выполнял точно так, как я говорил. Я повернул его, оттолкнув при этом на середину салона, и приказал смотреть на меня. Это был человек среднего роста, в астраханском пальто и в меховой казацкой шапке. Его белые борода и усы были аккуратно подстрижены, посередине бороды тянулась Прямая черная полоса, его загорелое лицо было красным или от ярости, или от удушья. Я посчитал, что повлияли оба фактора. Он без моего разрешения опустил руки, уселся, вынул монокль и сунул его в правый глаз с холодной яростью уставился на меня. Я ответил ему таким же взглядом. После того, как мы какое-то время смотрели друг на друга, я налил порцию виски и протянул ее ему, дядюшке Артуру, контр-адмиралу, сэру Артуру Арнфорду Джессону и так далее и тому подобное. — Вам нужно было бы постучать, сэр, — сказал я с упреком. — Мне нужно было бы постучать... В его голосе еще слышались последствия моей хватки. Ну, возможно, я применил больше силы, чем это было необходимо. — Вы всегда таким образом принимаете гостей? — Гости меня не жалуют, сэр. И друзей у меня здесь нет, особенно на этих островах. Здесь меня окружают только враги, и тот, кто входит в эту дверь — враг. «Вас я не ожидал. Остается надеяться, что так оно и есть. А если б вспомнить о том представлении, которое вы только что дали, остается только надеяться». Он потер себе горло, отпил немного виски и закашлялся. «Я и сам не ожидал, что появлюсь здесь. Вы имеете хоть малейшее представление о том, Сколько золота было на Нансвиле? Насколько мне известно, около миллиона. Я тоже так думал. Но на самом деле там было восемь миллионов фунтов. Это все золото, которое посылается Европой в сейфы Форта Нокс. Обычно его перевозят небольшими партиями. Слитки весят приблизительно по 28 фунтов, по соображениям безопасности, чтобы ничего не случилось, если что-нибудь окажется не так. Но на этот раз Банк знал, что ничего страшного случиться не может, потому что на борту корабля находились наши агенты. Банк задержал перечисление. И поэтому на корабль погрузили 650 слитков, не сказав об этом ни единому человеку. Сейчас банк в полной панике. А я должен эту кашу расхлебывать. И он приехал сюда, чтобы эту кашу расхлебывал я. Вы должны были бы предупредить меня об этом. Я имею в виду о вашем приезде. Я пытался это сделать, но сегодня в полдень вас не было у передатчика, а это одна из самых элементарных и самых серьезных оплошностей, Калверт. Вы прозевали время передачи, вы или Ханслет. В то время я уже знал, что ситуация еще более ухудшилась, я уже знал, что мне самому придется возглавить операцию. Поэтому я взял самолет и спасательную лодку Королевских Воздушных Сил. Видимо, это была та самая быстрая яхта, которую мы видели в проливе, и которая отважно боролась с морскими волнами, когда мы летели к бухте. — Где Ханслет? — Не знаю, сэр. — Вы не знаете? — Сейчас он уже говорил спокойным, безучастным голосом, который я терпеть не мог. — Вы что, Калверт, не считаете себя больше хозяином положения в этом деле? — Так или нет? — Да, сэр. Я боюсь, что его силой увезли куда-то. Но я еще не пришел к определенному выводу, как это удалось сделать. — Что вы делали последние два часа, сэр? Говорите сперва вы! У меня было только одно желание, чтобы он, наконец, вытащил из глаза свой проклятый монокль. Монокль не был какой-то экстравагантностью с его стороны. Он был почти слеп, и, тем не менее, его манерный вид меня раздражал. Спасательное судно Рафа, которое вас высадило, должно было быть здесь два часа назад почему же вы не поднялись на борт? Мы уже подплывали к Фейр Кресту в темноте и чуть не натолкнулись на него, когда приплыли с материка. Тут никого не было, поэтому я снова отправился на берег, чтобы перекусить, ведь на этом проклятом судне, насколько мне известно, нет ничего, кроме жареных бобов».